Не изменилось существенно и экономическое положение недостаточных жителей. Не только максимум земли для пользования и максимум стат был определен очень высоко, но правящие круги проводили те пункты лицениевых законов, которые касались земельного вопроса, далеко не стоя энергию, приматою и последовательностью, какие были необходимы, чтобы постановление закона получили полную свою силу. Правительство не в силах было бороться со своими членами. Достаточно сказать, что сам виновник закона Сталон оказался одним из первых нарушителей его в свою пользу, за что и подвергся ответственности. Положение среднего класса римского населения все-таки несколько улучшилось. Но главным образом, потому что в IV и V веках от основания города были сделаны римлянами обширные приобретения, давшие большое количество свободной земли. Меры же, проведенные законом, оказались палеотивами, но это не уменьшает их важного значения. Порицание всяких мер, не имеющих характера решительных и являющихся лишь палеотивами, это один из самых распространенных приемов в рассуждениях людей, которые не вдумывались в ход исторического развития. Но искренний и серьезный наблюдатель жизни народов никогда не разделит такого взгляда так как знает, что очень часто решительные меры сразу и не могут быть приняты. И нас поэтому не удивит, что и при новых порядках чувствовалось с большой остротою неравенство в положении бедных и богатых, и что создавалась новая оппозиция уже прямо для экономической борьбы. Изложив факты внутренней борьбы в Риме, взглянем, прежде чем обратиться к другим фактам его жизни, как сложилось теперь управление в римском государстве. Гражданство в целом осталось высшую самодержавную властью в римском государстве. Признание за решениями и трибам того же значения, какое имели решения по центуриям, придало заметно более демократический характер римскому государственному устройству, и представляла большую опасность при постоянном возрастании такого необеспеченного и неустойчивого в нравственном смысле элемента, каким являлись вольноотпущенники. Но проистекавшая отсюда опасность была устранена мирно благодаря Фабию, который пользовался таким большим авторитетом, что смог провести закон, в силу которого в собрании их потребам правом голоса пользовались все свободно рожденные граждане. А извольно отпущенников лишь те, которые обладали известным имущественным цензом. Этот закон обеспечил решающее значение за более благоразумными элементами, и Фабий заслужил прозвание Великого, столько же эту законодательную меру, сколько и своими победами. Кроме того, тот своеобразный надзор за нравственностью, который все более и более делался главной частью обязанностей цензоров оберегал решение от участия в них заведомо недостойных людей. Компетенция гражданства была более всего расширена относительно выбора должностных лиц, потому что теперь только некоторые должности в военном управлении замещались не по выборам. Гражданство же решало наступательную войну. По вопросам административным к общине обращались лишь тогда когда власти приходили в противоречии между собою или когда правительство само не желало брать на себя решение какого-нибудь трудного дела. К концу периода на усмотрение гражданства стали представляться уже и вопросы о мирных и союзных договорах. В сущности, однако, власти и влияние гражданства постепенно уменьшались. Римское государство слишком расширилось, задачи его слишком осложнились, чтобы его дела могло вести и даже ясно понимать собрание всех жителей одной общины, которое отлично может принимать решения в вопросах сравнительно простых, близких и понятных всем ее членам, но совершенно непригодно для управления делами обширного государства. Мало помалу, народное собрание начало относиться к решению все пассивнее и пассивнее, если не мешая, то и не помогая правительству.